Глава тридцать восьмая. Василина. «Мы не будем задерживаться, да?» Уточняю в который раз, поспевая за колькой по обочине вдоль дороги. На мне черные джинсы и серая водолазка, на голове надвинутая на глаза бейсболка, на ногах крайне удобные кроссовки. Я чувствую себя агентом на спецзадании, и мне неожиданно нравится это ощущение. «Максимум час», — отзывается пацан. «Ну, может, три». Я не могу таскаться по сопкам до ночи, потому что очень надеюсь на встречу с Антоном. Хочу целоваться с ним и обниматься до трясучки. Мы поворачиваем вправо в узкий проулок и ровно так же, как и в прошлый раз, сталкиваемся там с бабкой Валентиной. «Здрасте!» — бросает Коля бесцветным от страха голосом. «Здравствуй, Коленька!» — отвечает она по-доброму. «На кладбище ходили?» — интересуюсь с улыбкой. бабка валентина не отвечает но посылает мне многозначительный взгляд дескать вась не при детях же я понимающе подмигиваю и мы расходимся в противоположных направлениях расскажет потом когда я приду к ней на чай с клубничным вареньем почему ты не хочешь сходить к ней тоже спрашиваю пацана когда мы по очереди перебегаем по хлипкому мосту через речушку я зачем погадать на играю бровями Настю. чего на нее гадать? Краснеет он. Я и так все знаю, она меня не любит. Можно ведь приворожить, подкидываю идею. Обернувшись ко мне через плечо, Колька строит гримасу. Вот бабка Валентина научит тебя, ты и приворожишь, окей? Договорились, соглашаюсь со смехом. Можно приворотное зелье Насте в молоко подлить, тем более, что один ингредиент мы уже знаем. В этот раз подъем на сопку проходит гораздо легче, чем в прошлый. С короткими привалами, с перекусами яблоками мы добираемся до вершины всего за полчаса, падаем на траву и раскидываем руки. «Кайф! Почему отец не привозил меня сюда в детстве? Ну что, посмотрим контент деда Игната?» — говорит Колька, придвигаясь ко мне ближе. «Ага, давай!» Достаю телефон из кармана. даже здесь связь оставляет желать лучшего но спустя несколько попыток мы таки находим канал с названием михалыча его помидоры семнадцать подписчиков смеется пацан блин я думал у него миллионная аудитория помидорами миллионы аудиторию не собрать коля проговариваю я поучительным тоном вот если бы он в лосинах на камеру танцевал Колька переворачивается на бок и сворачивается в креветку от смеха. «Тш, давай посмотрим!» — зову его. «Что там?» — прижимается плечами. «Ничего интересного, если честно. Около сотни видео про овощи, особенности их выращивания и заготовки на зиму. Пора рубить капусту». Баклажан Михалыча просится в дело. «Настойка из свекольного сока при запоре». «Моченые яблоки с вяленой морковкой Михалыча». — -да, вздыхаю я, — «невесело». «Смотри!» — тычет пальцем в экран. «Маринованные грибочки от Михалыча к веселому застолью. Мы же с тобой завтра за грибами идем. Давай посмотрим рецепт». «Давай». Я нажимаю на кнопку воспроизведения видео и в течение почти двадцати минут пытаюсь не уснуть под его мутный голос. Так дед Гнат последних подписчиков растеряет, говорю я, когда ролик заканчивается. Леснув чуть ниже, читаю комментарии вслух. Приготовил по вашему рецепту. Вкусно, но к вечеру в гости прилетел Карлсон. Это нормально? Что? Прыскает Колька. Карлсон? Подожди, тут еще! Давлю смешок. Дорогая редакция, огромное спасибо за рецепт. Теща уже неделю в реанимации, мы с женой похудели на три килограмма, низкий поклон. Я сейчас сдохну, покатывается пацан. Да подожди ты, спускаясь к следующему комментарию. А мне не понравилось. На прошлой неделе муж попробовал грибы по вашему рецепту и куда-то ушел. С тех пор его никто не видел. Мы сколько смеемся до слезы и коты. потом отдышавшись перечитываем все еще раз и снова хохочем. «Подпишись на него!» – толкается пацан. «Он будет рад!» «Ага!» – нажимаю на соответствующую кнопку. «Жаль, что у него так мало подписчиков. Я смогла бы помочь ему расширить аудиторию». «Да ты чё? Он же поймет, что мы подглядывали за ним!» Кивнув, я поднимаюсь на ноги, а мысленно уже расписываю план развития этого канала. Интересный, приправленный долькой юмора контент – Больше антуража в кадре и обязательно кросс-промоушен. Я могла бы стать продюсером канала о сельской жизни. Я ведь очень-очень креативная. Эх, жаль, что дед Игнат меня пристрелить из двустволки хочет. Идем? Не спеша и без устали болтая, и смеясь, мы сколько спускаемся с сопки. Солнце уже скатилось за горизонт, оставив после себя лишь алое зарево в небе. Становится прохладно, и то и дело кусают комары. «Завтра за грибами», — напоминает друг. Говорят, грузди пошли. «О, уже?» — изображая удивление. «Не рано?» «В самый раз, как наберем с тобой по ведру». «Ага». По очереди перебираемся через мостик и идем по поляне. «Коль, ты обещал меня на озеро сводить», — напоминаю я. «А как же? Пойдем, послезавтра». приговаривает он, шагая рядом. Быстро пробегаем по темному узкому проулку и поворачиваем на нужную улицу. Навстречу бежит бездомный пес, бросив на нас незаинтересованный взгляд, ныряет в подворотню. «Бычьи яйца тебе на глаза!» — посылаю ему. «Откуда мне знать, может, это тоже оборотень?» Когда до дома Антоныча остается всего ничего, в конце улицы вспыхивают фары приближающейся машины. «Тоха!» — восклицает Колька. Чуть-чуть не успели. Сердце в моей груди подпрыгивает на месте. Ударяется в горло и рикошетом летит в желудок, опаляя искрами низ живота. Суженый мой едет. Пацан, получивший от Антона на пряники в прошлый раз, заметно нервничает. «Меня там бабуля поди потеряла». В моих интересах, чтобы он исчез как можно скорее, поэтому я согласно киваю. «Старенькая, наверное, нервничать нельзя». «Так и есть, так и есть», — цокает он. К дому Антоновича мы и внедорожник Антона прибываем одновременно. Нарочно ослепив нас дальним светом, Баженов вгасит фары и выходит из машины. «Ой, че ругаться будет!» — тихо сетует мой подельник. «Откуда путь держим?» — спрашивает Антон строго, расставив ноги и уперев руки в бока. «Перед сном прогуляться ходили». Здоровается за руку Колька. «Да, Вася!» «Мать честная, как мне нравится, когда он злится!» Облизав губы и проглотив скопившуюся во рту слюну, я молча киваю. Крутанувшись около джипа, пацан растворяется в воздухе, а мы с Баженовым остаемся наедине.